Глава 73 По прибытии на склад вооружения мурийцев, здание, окруженное колоннами, где находился портал, Адама ожидало два удивительных открытия. Корабль сопровождения приземлился в небольшой впадине недалеко от здания, где скопился лед из замерзших остатков атмосферы. Адам вышел на поверхность этого холодного темного мира, странника, много лет назад покинувшего орбиту своей звезды оставившего пределы своей галактики и начавшего долгий путь по межгалактическому пространству наперекор всем звездам. На лестнице около здания, где сохранились остатки колонн на постаментах, лежали останки живых существ, вышедших из портала беззащитного костюма и ставших жертвами взрывной декомпрессии. Адам посмотрел на них, затем пошел дальше, окруженный вакуумом и тишиной, озаренный чистым светом галактики, чье огненное колесо неслось по небу. Прямо перед старым порталом лежал фактотум, который, как понял Адам из короткого осмотра, был неактивен. Случайно или нет, но кто-то из говорящих с разумом нашел путь в депозитум и не смог вернуться назад. Пока корабль сопровождения ждал его, отдыхал, как называл это пилот, Адам осмотрел фактотум и подумал, что говорящего с разумом, который его носил, больше нет в живых. Он погиб, как Эллисон и Элергард на старой распределительной станции. Но когда он обследовал энергетические клетки, то обнаружил, и это было первым удивительным открытием, что в них еще содержится остаточный заряд. С помощью коммуникатора он сразу же связался с кораблем и попросил о помощи. На борту должно было найтись что-то в состоянии забрать этот объект, слишком тяжелый для его сервомоторов. Корабль сопровождения отправил нечто вроде многоногого сервомеханизма, который поднял фактотум в ледяной корке и отнес его на борт. Вернувшись на корабль, Адам подумал, было отключить три стимулятора, но в этом случае его мысли замедлились бы, и он стал более глупым, чего в данной ситуации нельзя допускать. «Командир, новая цель?» «Еще нет. У вас есть возможность передать энергию. Можете ли вы зарядить этот фактотум?» «Ассимиляция и адаптация», — ответил пилот корабля сопровождения. «Энергия? Везде. Плотность? Переменная. Плотность сейчас? Низкая. Может быть, заряжена». Многоногий помощник соединил одну конечность с энергетической ячейкой, а другую с кораблем. Произошли изменения в энергетической структуре, которые Адам заметил под датчиком, а затем неожиданно получил идентификационный сигнал, что говорящую с разумом, которая использовала этот фактотум, звали Эвира. «Эвира?» – переспросил он. – «Имя звучит именно так?» Он впервые слышал это имя, не знал никого из говорящих с разумом по имени Эвира. В полутемной комнате, которую Адам прежде считал комнатой управления кораблем, разместили второй фактотум. Адам смотрел на светящуюся паутину, показывающую каскад и входящие в него галактики. «Это поразительно», — произнесла женщина в фактотуме. «По всей видимости, мы находимся на корабле, построенном не кластером. Ты?» Адам. Он отправил ей свои опознавательные сигналы. «Странно. Я знаю тебя. По крайней мере, я так думаю. Мои воспоминания перепутались». Адам не понимал, откуда она может его знать, но неожиданно у него появилось подозрение. «Ты попал сюда не через портал?» — спросила Эвира, которую, вероятно, звали по-другому. «Нет», — ответил Адам и подумал. «Пилот, можешь ли ты меня слышать, когда я говорю с тобой при помощи мыслей?» Он сопроводил мысленные слова сигналом, который обычно не использовался для связи фактотумов. «Я слышу. Да, я могу». Мысли Адама больше не двигались и не летали по упорядоченному пути. Они прыгали и кружились в диком танце. «Тело, которое я использую, это не мое настоящее тело», — начал он. «Мое настоящее тело связано с сознанием через квантовую связь». Нет, слова были слишком громоздкими и требовали очень много времени. Общаться понятиями было проще. Символы и картинки уменьшают количество слов и передают смысл. Может ли интерфейс маленького корабля мурийцев обрабатывать изображение, которое будет мысленно посылать Адам? Является ли язык Духа универсальным или нужно связующее звено, переводчик, который будет переводить понятия из разных языков? Суть вопроса Адама заключалась в следующем. Можно ли проследить квантовую связь и установить личности, говорящие с разумом? За ним следовал другой вопрос. Можно ли вернуть воспоминания этой говорящей с разумом, которая верит в то, что ее зовут Эвира? «Ты попал сюда не через портал, а на корабле», — сказала говорящая с разумом. Она говорила уставшим голосом, собирая медленные рассеянные мысли. «Это корабль Мурии, да?» «Инструмент», — подумал Адам. «Машины превратили тебя в инструмент, который не должен ничего запоминать, а должен выполнять задание. И ты выполнила задание, правда?» Ты нашла то, что кластер искал в течение столетий. «Канал квантовой связи, пропускная способность низкая, искривление времени и пространства создает помехи. Для дальнейшего полета требуется деинициализация и выбор квантовой связи с достаточной пропускной способностью», — сообщил пилот. «Что это значит?» — подумал Адам. «Должен ли ты деактивировать искривление времени, чтобы воспользоваться каналом квантовой связи?» «Да». «Сколько потребуется времени, чтобы его вновь активировать?» Обращаясь к говорящей с разумом, Адам сказал, «Бартоломеус лжец, он забрал у тебя бессмертие. Реинициализация, один микроинтервал, низкий уровень заряда». «Микроинтервал длится около недели?» После длительного покоя и полета на эту странную планету, путешествие по искривленному пространству заняло не так много времени. Бартоломеос не лжет», — ответила говорящая с разумом, называющая себя Эвирой. «Я доверяю ему. Я доверяю ему уже много лет». «Она ничего не знает», — понял Адам. «Она не считает свои ложные воспоминания таковыми. То же произошло и с Ребекой. Она предала меня, веря, что я на ложном пути и нахожусь в опасности». Однако он не знал, верна ли его догадка. Ассимиляция и адаптация. Возможно, за счет внешней энергии. Включение при консолидации. Здесь низкая плотность энергии. Повторная инициализация займет много времени. Энергия двигателя трех транспортеров, — вспомнил Адам, смотря на женщину фактотами и размышляя, действительно ли ее сознание принадлежит тому, о ком он думает. «Неделя — это слишком много», — сказал он. «Через неделю враг прилетит на Землю». «Что?» — спросила Эвира. Было очень сложно одновременно вести два диалога, один с помощью слов, другой – ментальными изображениями, да еще при этом разбираться в собственных мыслях. «Ты выполнила миссию, Эвира», – сказал он. «Ты нашла военный склад мурийцев. Давай откроем его и заберем, чтобы защитить землю». Но тут Адама ожидала второе удивительное открытие, еще более удивительное, чем первое. Склад был пуст.